Почитай, что было в том чемодане. Какие все же молодцы эти лисянцы. Если бы не они... Да, если бы не они... Гулял бы Малягин кряжечь из города в город. Согласился Короленко. Вот, наконец, получен и чемодан с вещами. Отложив все в сторону, Пчелин взял нож. Это был кустарный... но искусно сделанный нож с наборной разноцветной ручкой, острый, как бритва. Ну что ж, думаю, мои глаза пока не устарели именно этим ножом и могли быть сведены счеты с Сипягиным. Посмотрим, что скажет экспертиза. Среди немногих личных документов в бумажнике Малягина, что тоже находился в чемодане, Обнаружилась квитанция почтового перевода на 3000 рублей в Лисянск до востребования Малягину. Отправитель Сипягин. «Ну, с такими доказательствами мы прижмем преступника к стене», — удовлетворенно поговорил Короленко. «Нож внесет также определенную ясность, а с квитанцией и того яснее». Да, улики прямо-таки замечательные. Только помогут ли они? к р я ж е ч ведь понимает, что ему терять нечего. Вы знаете, товарищ советник, я совершенно не понимаю его поведения. Ведь все же ясно, как божий день. А он плетет свое. Неужели сейчас будет упорствовать? Не исключено. н ну о и как же т о г Да. Что, так и будем тянуть резину? Он же издевается над нами, паразит. На черное, говорит, белое, и наоборот. Судить его надо скорее, и все. Все так, Алексей, все так, ты прав. Но будем доводить дело до конца так, чтобы совесть наша была спокойна. А нож срочно отправляй на экспертизу. Не может быть, чтобы на нем не осталось следов кряжеча. Одежда убитого Ирана были обследованы экспертами тщательнейшим образом. Пусть специалисты делают свои выводы. Я уверен, что именно этот нож явился орудием убийства. Корешок квитанции почтового перевода лежал на столе перед Пчелиным и магически притягивал взгляд к р я ж е ч а Разговор перевода пока не касался. Но, заметив этот взгляд, Пчелин подчеркнуто спокойно проговорил. Этот квиток тоже имеет отношение к делу. Перевод Сипягина-Малягину обнаружен в вашем бумажнике. Выходит, вы все-таки знали гражданина Сипягина? Иначе как объяснить этот перевод? А о том, что деньги получили вы, свидетельствует запись, сделанная на квитанции переводе, и роспись, сделанная вами. Так же, как, впрочем, и подпись «Вассадзе в Сочи», «Прилейка в Краснодаре», е б е л о г о в Армавире». «Вы дурака из меня не делайте». Со мной это не выйдет. Не делаю, не делаю и не собираюсь. Но уясните себе наконец, что все ваши увертки, ложь, путаница только во вред вам. Имейте это в виду и думайте. Думайте, к р я ж и ч ь А чтобы ваши размышления не отвлекались на посторонние темы, посмотрите еще на одну вещь. И Пчелин... Вынул из ящика и положил перед к р я ж е ч е м его нож с нарядной наборной ручкой. к р я ж е ч побледнел, отодвинул нож подальше от себя. Хорошо сделана вещица. Никогда не имел такой. Да? А ведь она, э т о вещица, тоже обнаружена в ваших вещах. «У вас н е и с т о щ и м а я фантазия, гражданин следователь».